Вы только посмотрите, но так случается зачастую. Лучшее отмирает, ибо ему противостоит ход времени. И оно все это ломает и отбрасывает. В данном случае им оказались наши классики, которые беспощадно уничтожали все, что себя им противопоставляло. «Неосознанно. Этого я сказать не хочу. Наши классики сами по себе были в каждом конкретном случае порядочными людьми. Шуберт не смог бы обидеть даже мухи. А Моцарт бывал иногда, правда, несколько круповат, но, с другой стороны, был чрезвычайно впечатлительным человеком и совершенно неспособным на насилие. И Бетховен тоже». Несмотря на свои приступы бешенства, Бетховен, например, разбил множество пианин, но ни разу контрабас в этом нужно отдать ему должное. Правда, ни на одном он и не играл. Единственный великий композитор, который играл на контрабасе, был Брамс или его отец. Бетховен вообще не играл ни на одном струнном инструменте, только на пианино. Сегодня об этом охотно забывают. В отличие от Моцарта, который почти так же великолепно играл на скрипке, как и на пианино. Насколько я знаю, Моцарт был вообще единственным из великих композиторов, который мог играть как свои собственные концерты для фортепиано, так и свои концерты для скрипки. В лучшем случае еще и Шуберт. При крайней необходимости. При крайней необходимости. Только он э, ни одного не написал. И он не был виртуозом. Нет. Виртуозом Шуберт действительно не был. Уже по своему типу не был и технически тоже. Вы можете себе представить Шуберта виртуозом? Я – нет. У него был действительно приятный голос, менее подходящий солисту, чем участнику мужского хора. Временами Шуберт каждую неделю пел в квартете, впрочем, вместе с Нестроем. Вероятно, они этого не знали. Нестрой – баритоном, а Шуберт? Но все это никакого отношения к нам не имеет. Это никак не связано с проблемой, которую я излагаю. Мне кажется, что если вас интересует, какой окрас голоса был у Шуберта, то, пожалуйста, конце концов, вы можете прочитать это в любой биографии. Мне совсем не нужно вам об этом рассказывать. В конце концов, я вам не музыкальное справочное бюро. Контрабас это единственный инструмент, который тем лучше слышишь, чем дальше от него находишься. И это является проблематичным. Вы только посмотрите. Здесь у меня дома я все выложил Акустическими плитками. Стены, потолки, пол. Дверь двойная и изнутри выложена звукопоглощающим материалом. Окна из специального двойного стекла с изолированными рамами. Это стоило целое состояние, но уровень защиты от шумов 95%. Вы слышите какие-нибудь... Городские шумы Я живу в центре города Вы не верите? Минуточку Он подходит к окну и открывает его В окно врывается варварский шум автомобилей, строек, мусоровозов, отбойных молотков и тому подобного Кричит Вы это слышите? Это так же громко, как Тедеум Берлиоза Дьявольский Вот там они сносят гостиницу, а напротив, на перекрестке, два года назад подвели станцию метро. Поэтому все движение пустили теперь мимо в нас, внизу. Кроме того, сегодня среда и производится вывоз мусора. Вот этот ритмичный стук, вот, это оглушительный грохот, этот зверский стук, примерно полчаса 102 децибела Да, я когда-то измерил Мне кажется, что сейчас тоже доходит до этого уровня Теперь я снова закрою Он закрывает окно Тишина